Это неопровержимо доказывало версию Дронга об убийце, швырнувшем свое оружие сверху вниз. Внезапно он услышал за спиной кашель и обернулся. В комнате стояла Инна. «Я пришла сюда за своими вещами», — виновато сказала она. «Мне разрешил сам комиссар». «Конечно», — кивнул Дронго. «Идемте, я вам помогу». Они прошли в спальню, пока женщина собирала свой чемодан,